Глава 9. Парень с порезом побледнел и неосознанно провел пальцами по этому самому порезу. А кокетливый блондин на секунду растерял все свои блудливые замашки, посмотрел на меня и выдал. Ждать, когда поведут на убой, как баранов, нам было еще страшнее. «Тля!» — не выдержала и вслух прокомментировала я, потеряв пальцами виски. Потом схватилась за стакан и залпом влила в себя остатки бренди, Затем пристально посмотрела на старшего. «Ильверниты продавать я вам не дам. Вы реально думаете, что они бесхозные? Нет. За ними придут. И если начнут трясти меня, я без колебаний расскажу, где и у кого искать недостачу». «Хорошо». Старший клон в упор уставился на меня из-под лобья, наполовину занавесившись своей винно-красной челкой. Мы знаем, что они не бесхозные. Так что, если хотите оставить их себе, ваше право. А детей в трущобы мы не собирались. У нас есть с собой немного денег. Наших денег. Мы найдем работу. У нас даже есть документы венговские, как на братьев. Мы справимся. Вы нас, главное, довезите до какой-нибудь приличной планеты, и все. Эгоизм в своем углу оживился и робко выставил ухо из темноты. Ну, довести и выставить, и забыть, и в отпуск успею ещё, а? Брысь, скотина, мысленно рявкнула я. И без тебя тошно. Мальчик, а ты никогда не слышал о таких понятиях, как гражданство, вид на жительство, разрешение на работу, наконец? Нет, с вашей внешностью можно найти планету, где этнические азиаты такая же экзотика, как на Венге. И вот там вас примут на работу, в бордель. Только оплаты на то, чтобы младшие могли не работать, вам не хватит. Я уже молчу про школу и медицинскую страховку. Предводитель клонов-бегунов задумался, причем все остальные притихли, явно ожидая, что он решит. «Хорошо», — протянул он, глубоко вдохнув, выдохнув и уставившись куда-то вдаль. При этом лицо у него выражало весь спектр эмоций, строго противоположных сказанному. Нехорошо ему было от слова «совсем». Но упрямство клонировали явно раньше, чем мозги. «Мы справимся». «А что бы вы нам посоветовали сделать?» Это блондин подлез, преданно смотря мне в глаза взглядом милого мальчика в беде. Сразу захотелось его стукнуть чем-нибудь потяжелее. Слишком он весь такой делался сладкий, как растаявший в кармане комбинезона шоколад. Когда он переглядывался с братом, думал о чем-то своем или просто отвлекался, он был похож на нормального, очень симпатичного парня. А как только включал котика, сразу хотелось за хвост и об забор. И планшет он свой на стол положил. Явно как напоминание, что им есть чем меня шантажировать. Если бы не дети, я бы даже разговаривать с ними не стала. А так выдохнула сквозь сжатые зубы. Встала и сказала. Завтракать. Конфеты детям — это не еда. И спать. Тихо хмыкнув, я вспомнила мамину поговорку из детства о том, что брат у меня лапочка, особенно когда спит зубами к стенке. Вот и эти пусть побудут лапочками хоть несколько часов пока я пытаюсь сообразить, что дальше делать. А в том, что они сейчас сладко уснут, я не сомневаюсь. Трое старших как не хорохорились, а все равно были похожи на несвежих героев из фильмов про зомби. Того и гляди, челюсть вывихнут в попытках сдержать или скрыть зевоту. Ну, как и ожидалось, возражений не последовало. Я мысленно усмехнулась. Все же венговское воспитание дает о себе знать. Женщина сказала даже если при этом скорчить независимую или несогласную рожу. Они даже представления не имеют, что устроил бы тут похожий коллектив оболтусов, воспитанных на любой другой планете Галлосоюза. «Жить мы будем здесь?» Единственное, чем поинтересовался главный зайчик-побегайчик, уже более внимательно оглядывая комнату. «Есть тоже можно здесь?» Приняв мой задумчивый кивок за полное согласие, он тут же развил бурную деятельность. Все они развили. Самые похожий на Джу и подросток бегом сгоняли в трюм и приволокли оттуда какие-то мешки, из которых вытряхнули полуфабрикаты с венговской маркировкой, сухие смеси в ярких коробках и прочие яблоки-фрукты. И большую пачку тайшу. Ну, с паршивого наложника хоть чашка божественного напитка. «Где у вас можно взять кипяток?» Довольно бодро поинтересовался глав «Там же, где и посуду, в камбузе», — усмехнулась я. «Несите всю еду туда и приготовьте нормальный завтрак. Продукты можете брать любые. Там в стазисе запас на целую роту. что заварите на всех, и на меня в том числе». Позавтракали мы все довольно мирно и при этом быстро. Парни явно привыкли сами себя обслуживать, то есть точно жили не в гареме на всем готовом но больше всех на кухне суетился тёмненький ксерокс Джу. Разглядывая эту одинаково лицию компанию, я решила их как-то для себя промаркировать. Красноволосый с порезом — глав Джу. Тот, что больше всего похож — дубль Джу. Блондинчик — просто хитрая задница. Потом я посмотрела на детей и поняла, что веду себя как идиотка. «Как вас зовут?» Кружка Тайшу, который притащил и чуть ли не с поклоном подал хитрая задница, то ли мозги мне прочистила, то ли чуть исправила настроение, и они сами заработали. Парни переглянулись. Такое впечатление, что они там незаметными телепатическими сигналами обмениваются или задействуют коллективный разум, как муравьи. Потом хитрозадый блондин кивнул и засиял мне улыбкой невинного ангелочка, который хочет мороженку. «Это Нейт», — он кивнул подбородком в сторону бледнокожего главаря со шрамом. «Это Тейш», — еще один кивок на темненький дубль джу. «Это Таболтус Иль», — а он гель. Мне по очереди ткнули в подростка и второго малыша. «А сайхо вы уже познакомились, госпожа». «Это я сам познакомился». И с миски с молоком и хлопьями тут же вынырнула перепачканная детская мордашка. «Потому что я воспитанный и хороший. Да, тетя Айми?» Все переглянулись и засмеялись, разрядив все еще немного напряженную обстановку. «Ну а я ёж За этим последовали великосветский венгерский поклон и кокетливый взгляд из-под ресниц. «Единственный и неповторимый!» — тихо хмыкнул в тарелку Нейт. А я посмотрела на него, и мне показалось, что у нас обоих в глазах мелькнуло какое-то общее, немного обреченное понимание. Нейт оглядел еще раз каюту, прикинул, что пять диванов на шестерых им хватит за глаза и уши. И насчет завтрака госпожа была права. На рассвете они все поели через силу, только чтобы мелкие не закапризничали. И теперь на сытый желудок в сон клонило еще сильнее, чем раньше. Даже тайшу не помогал. Тейш зевал уже даже не скрываясь. Ёж тоже не сверкал глазками, а сонно помаргивал. Госпожа ушла в рубку. Смысл бороться с собой, когда можно спокойно лечь и выспаться. Они заслужили этот отдых, потому что собирались спать на корабле, улетающем все дальше от Венги. Конечно, если верить словам хозяйки корабля, впереди их ждала куча проблем, размеры и число которых они даже не представляли, планируя свою новую жизнь на других планетах. Но этим лучше заниматься, выспавшись, на свежую голову, а не сейчас, когда в голове роятся обрывки фраз, а собрать все в единую картинку не получается. Главное, они сделали это, они улетели. Даже с хозяйкой корабля удалось договориться почти без шантажа. «Еш, а ты запись со стационара удалил?» Нейт даже пожалел, что задал этот вопрос своему белобрысому братцу. «Ешет уже почти спал», Но с трудом оторвал голову от подушки, какое-то время задумчиво тупил на планшет, а потом сонно махнул рукой. Не сейчас. Завтра. А лучше вообще не удалять, чтобы было что-то, на всякий случай. Мало ли. Очередной раз сладко зевнув, он закутался в плед и буквально сразу засопел. Нейт нахмурился, но потом решил, что и эту тему лучше обсуждать на свежую голову. А Йошу нужно отдохнуть больше всех остальных. На нём почти вся операция по отбытию держалась. Тейш, укладываясь на соседний диван, многообещающе зыркнул на Иля. «Следи за детьми, понял?» Нейт зевнул так, что у него чуть рот не разорвало от усилия, но всё же попытался какое-то время просто полежать и понаблюдать. Всё же незнакомое место, слишком много соблазнов, вряд ли Ильда и долго усидит. Но малышня принялась тихо играть в вываленные им на ковёр игрушки. Конечно, все забрать с собой не получилось, только то, что влезло в один мешок. Железная дорога осталась дома, конструктор с тоже. С собой взяли самые зачитанные книжки, плюшевые игрушки, три самые любимые машинки Айхо и набор солдатиков Геля. Вот солдатиков эти двое и выбрали для игры, сделав на ковре две точки, которым надо было добираться на машинах. Иль уселся за стол и принялся рисовать, искоса поглядывая на малышей. Так что Нейт, снова зевнув, прикрыл глаза и под тихое брум-брум на два голоса уснул.